Часть 7. Они вернулись домой через десять дней. Обнаруженный на вилле Ленни Ленца женский труп вызвал огромную шумиху. Ярая фанатка Ленца в прошлом принесла много проблем. Также установили, что запертый писатель создал для нее громадное количество рукописей. Паула убил некто, обладающий нечеловеческой силой, а Ленни с любовницей пропали без вести. Попытки найти ответы породили множество догадок и взбудоражили прессу. А вот про оставленное произведение практически ничего не говорили. Диккенсон заставлял Альянса писать только бессмысленные мусор о вспыхнувшей любви между двумя мужчинами, героями столицы волков. Тем не менее, она находила эту историю достаточно ценной, чтобы держать автора в плену. Вероятно, она сама в какой-то степени стала жертвой, очарованный романом. Судьба Паулы пошла под откос не из-за Расалихаги, а из-за столицы Волков, да? Похоже, все книги могут стать призрачными. Всё зависит от читателя, впечатлённо заметила Хюи, откладывая прочитанную газету. Тут его невероятно мощно стукнуло нечто прилетевшее сбоку. А! -х! резко выдохнула и закричала, вскинув руки Далиан. А! -х! К ногам пошатывающегося юноши упала диванная подушка, которую девушка швырнула ему в голову. «Больно, Далиан? Чего ты вдруг?» Обернулся обескуражный дисварт Та фыркнула. «Сейчас ты познал порцию гнева Дайера!» «Э? А вот порция Игнатиуса! А вот моя!» Воскликнула она, кидая в него подушки. Хьюи не выдержал. «Да что случилось, Далиан?» «Да, кое-что случилось!» Ответила библия Дива и хлопнула перед ним на стол массивную стопку печатных листов. Готовый стать книгой вариант романа. Это рукопись «Последний том столицы волков, что ли?» Черновик на копировальной бумаге, который лианс хранила в сейфе. Сначала планировалось передать его издательству как посмертное творение писателя, но Далион стала ныть, что хочет прочесть его заранее. И вот В самом начале Игнатиус внезапно умер. Более того, Дайер поладил с неожиданно появившейся женщиной и стал подбивать к ней клинья. Ну и мусор! Ради такого я голодала в том в чертовском холоде! Тем не менее, может, хватит срывать злость на мне. Утомленно поинтересовался Хьюи. Дален недоуменно склонила голову на бок. А? Отрицаешь смысл своей жизни? Чем ты полезен? Кроме как быть мальчиком для битья во время вспышек гнева. «Столь беззаботно говоришь ужасные вещи». «А это что?» Юноша увидел незаметно оказавшееся на столе устройство. Старую печатную машинку. Антиквариат, которым пользовался его дед. «Делать нечего. Придется нам писать продолжение «Столицы волков» вместо него». «Нам?» – изумленно переспросил дисварт «Неужели ты и меня посчитала?» «Естественно. Точнее писать будешь ты, по большей части». Также я заказала независимые работы от других авторов у того старика из магазина подержанных книг. А ещё совет от меня? Дайер Милашка!» Ответила Далиан, демонстратируя стопку тонких произведений в бумажных обложках. Хьюи недовольно поморщился, но, взглянув на необычайно довольную девушку, сдался и иронично улыбнулся. «Ну что ж, попробуем».